«Голова седьмая. Что вы от меня хотите?» Разговор с мамой Вадима поставил её в тупик. Она очень хотела помочь мужу, но что и как сделать, не могла придумать. «Если операции будут платными?» — спрашивала себя. «Да что, это же ужасно дорого!» В голове замелькали огромные цифры. Оля часто видела, как по телевидению корреспонденты обращались к зрителям за помощью. В основном просили помочь детям. Взрослые не вызывали жалости. Поэтому они отходили на второй план, а про пожилых говорить нечего. Мол, уже отжили своё. «Ольга Николаевна?» «Да, это я», — ответила на телефонный звонок. «Меня зовут Валерий Степанович. Вы меня не знаете, я представляю интересы...» «Откуда вы взяли мой телефон?» Оля не любила, когда ей звонят по рекламе или навязывают услуги, в которых она не нуждается. «Из больницы. Я по поводу вашего мужа». «А что с ним?» «Я не лечащий врач, только представляю интересы клиники. Прошу вас, выслушайте меня. Это важно как для вас, так и для вашего мужа». «Хорошо», — сухо ответила она. В какой-то степени Оля была благодарна звонку, ведь она даже не знала, что делать. Агент рассказал про свою клинику, что они специализируются на операциях по протезированию именно тазобедренного сустава. Конечно же, это оказалось платно, и сумма была немаленькой. Выслушала, но ничего не ответила, поскольку без решения врачей Галины Анатольевны не могла сама ничего решить. «И что теперь?» Отключив телефон, спросила она. Понимала, что больница уже сообщила всем агентам, которые так или иначе поддерживали контакты с врачами, и те начнут уговаривать на операцию. Оля не ошиблась. Все последующие дни разговор только и строился вокруг операций. Приходила к Вадиму. Но он в основном спал. Наверное, было мало сил или его кололи какими-то лекарствами. От чего его клонило ко сну. «Я тебя люблю», — повторяла ему, и нежно, как там, на пляже, когда они остались одни, — гладила его руку. Теперь Вадим был в другой палате, но не менее страшный и пугающий своими приборами. «Я приду к тебе завтра. Отдыхай. Люблю. Быстрее выздоравливай». Опять школа, дом. И снова больница, все по часам, ничего не менялось. Несколько раз звонил агент, приходила мама Вадима и объясняла, что надо искать деньги на операцию. Они же обещали сделать бесплатно. Да, но в следующем квартале. А сейчас хрящ сустава подвергается деформации. Если не сделать сейчас, он не сможет ходить. В общем, так вот расчеты мы с мужем взяли два кредита много не дают он перед пенсией да и я не молодая милая займи надо еще как минимум 15 тысяч чего евро ой ужаснулась оля для нее эта цифра была из области фантастики не ойкой времени очень мало позвони друзьям знакомым а если квартиру, Оля имела в виду продать квартиру. Не получится. Она под залогом в банке, муж не послушал, и вместо однокомнатной взял двушку. Денег не хватало, вот и влез в ипотеку. Я и не знала. Думала, что Сергей Степанович, папа Вадима, накопил на неё из своих сбережений. И не должна была знать. Ну да ладно, в общем, начинай звонить. Она так и сделала. Начала методично обзванивать всех друзей. Кто-то в этот же вечер приехал и привёз деньги. Пусть немного, но стало уже легче. Кто-то спрашивал, когда сможет отдать, но не знала и поэтому говорила честно. «Свет, если вам нужны, забери их обратно». «Переживём. Хотели ванну поменять. Но ведь можно мыться и в старой, верно?» «Да, спасибо». Потихоньку Сумма стала собираться. «Ты как себя чувствуешь?» Паршиво признался Вадим, когда Оля в очередной раз приехала к нему. «Это хорошо. Все будет нормально, и мы с тобой снова пойдем в поход. Света уже спрашивала, когда». «Я тут, похоже, надолго». «Ну, пару месяцев наверняка». «Оль». «Да». Я дам тебе доверенность, а то что-то там Игорь начал чудить. Не доверяешь? Доверяю, но контроль нужен. Хорошо, постараюсь помочь. Она помнила разговор с Игорем, что он, если что, поможет деньгами. Я тебя люблю, уже в сотый раз сказала ему. Знаю, малышка, знаю. Я побегу, хорошо? У меня встреча в мэрии. Еще вчера записалась на встречу, пока в отдел общих вопросов, а там может направят дальше. За день обежала не один кабинет. Ее, как и полагается, выслушивали, делали пометки в красивых блокнотах, а после вызывали секретарей и отправляли дальше. Что вы от меня хотите? Что нужна операция и срочно! настаивала Оля. «Срочно! С севера прилетел борт. Трое пострадавших на нефтебазе. Обрушение подъезда. Опять пострадавшие. Вот!» Он порылся в бумагах и показал длинный список. «Это те, кому срочно нужна операция. Мы отправляем их в Москву. Вашего мужа тут нет. Впишите. Их жизнь на волоске. А у вашего мужа сейчас стабильная ситуация». А вот список, кому срочно нужно ставить импланты. А вот список оборудования для тех, кто не может даже самостоятельно дышать. А вот... Оля никогда не задумывалась о больницах. Относилась к ним, как к пожарным. Пока ничего не болит, то и нечего к ним обращаться. Но это не означало, что другие не болели. Больных было много. Даже, как ей казалось... «Слишком много».